Влад доедал салат. За соседними столиками в перемешку сидели посетители клиники, врачи, работники администрации. Тоже инициатива главного. Никакого разделения, никаких врачебных обсуждений при пациентах и никаких кривотолков и недовольств со стороны больных. Когда все вместе слышат друг друга, видят, едят за соседними столиками, то и относятся друг к другу более уважительно с почтением. А можно даже подойти к доктору в неформальной обстановке. Мелочь? Да нет, не мелочь, а тонко продуманный ход. Я тебе борщ заказал и тефтели с гречкой. Идёт? Всё равно. Екатерина присела за столик. Устала? Ага. Журавлёва свою оперировала. Как говорит заяц силенскую. Влад хмыкнул. Было видно, что он немного отошёл от ночного стресса. И как? Собственно, как мы и обсуждали. Повозились, конечно, но в целом всё хорошо. У вас что? Две холецистэктомию плановые. Ничего интересного. Влад критически посмотрел на обед Катерины. Салат тебе взять? «Супа достаточно. Давай, выкладывай, что там у тебя стряслось?» «И вообще я не понимаю, чего ради ты попёрся в гости средь недели? Выходных тебе нет?» «Это у твоей дорогой подружки выходных нет». «Ну, во-первых, это подружек у меня нет. Есть хорошие приятельницы. Лиза, она среди лучших». «То есть сразу отрекаешься?» «При чём здесь это?» Катерина строго посмотрела на Влада. «Просто мы познакомились-то всего три года назад и встречаемся раз в пару месяцев в благоприятном случае. Ты хлеб весь съел? Что-то я проголодалась. Слушай, мать, я заметил, ты после операции трескаешь в три горла. И не поправляешься, и в зал спортивный не ходишь. Как тебе удается? Конституция, не завидуй!» Катерина нашла глазами буфетчицу Люсю. «Люся, а хлебушка еще можно?» Люся довольно кивнула головой. «Странное дело, почему все работники общепита получают такую радость от возможности накормить?» Веселая Люся с задорными ямочками на щеках довольно вытерла руки о фартук. «Не суй, Екатерина Павловна. Вам беленького или черного?» «Давайте и того, и того нарежу. Свежий!» Давай, Люсь. Неси и того, и того, если что, Влад доест. Нет, ты только представь. Тащился в Медведково после работы через все пробки, как порядочно купил вино, конфеты, от цветы. Цветы Катерина нынче дорогие. Женщина про себя отметила: как всегда, купил только то, что само к есть и выпить. Да, щедростью Влад никогда не отличался, ведь говорила Лизия, говорила. Это тебе не заяц, широкая душа. Если в складчину какую закуску к празднику покупали, всё до последнего выгребал из карманов. Влад же нет. Дождётся, пока другие скинутся, и начинает: "Ребята, сколько не хватает". Друзья подшучивали над этой его странной чертой, но всерьёз не обижались. Хирургом Влад был хорошим, а профессиональное качество здесь ценились. Девушкам положено покупать цветы, Влад. Так я же её вкусов не знал. Куплю розы, а вдруг она их терпеть не может и только ландыши признаёт. Катерина, не цепляйся, лучше дальше вникай. Ну вот, в общем, ехал я почти 2 часа через пробки. Это я уже слышала, перебила Мельникова. «Ну и что? Это важно!» — обиженно проговорил Влад. «Машину потом припарковать не мог. С трудом втиснулся. С трудом!» Влад вздохнул. Понимания со стороны коллеги не наблюдалось. Катерина упорно смотрела в тарелку, доедая борщ. «Ничего не могу сказать. Подруга твоя подготовилась. И селедочка под шубой, и винегрет, и жаркое...» Ну, сели, поели, выпили. Она еще одну бутылку достала. — То есть твою бутылку выпили? — Так чего там пить-то под хорошую закуску? Влад аж заерзал на стуле. — И чувствую я, вкусы у нас не совпадают, а времени уже двенадцать. — А как ты почувствовал? — Так вот, как к десерту перешли, так сразу и почувствовал. — Давайте, — говорит Анатолий, Влад, я вам фотоальбомы покажу. Ты представляешь? Со всякими там её праздниками из насыщенной банковской жизни. Это говорит наш президент. Это его зам. Как думаешь, мне интересны чужие фотографии? Откуда я знаю? Пожала плечами женщина. Всё ты знаешь. Они никому не интересны. Влад сверкнул глазами. Часа полтора смотрим и смотрим. «Смотрим и смотрим». А потом она и говорит. «Я думаю, вам пора домой. Ты представляешь?» Мужчина чуть не сбросил тарелку со стола от возмущения. «А ты что?» Я отвечаю. «Девушка, я, между прочим, выпил. Куда ж мне в таком виде? Неужели у вас не найдется уголка для ненавязчивого джентльмена? Моего присутствия вы даже не заметите. Точка ру». Ну ты, Влад, дурак, покачала головой Катерина. Влад был шокирован. Это к чему? К чему? К тому. Женщина выразительно посмотрела на товарища и придвинула к себе тарелку со вторым. Но Влад отказывался понимать её намёки, поэтому пришлось добавить: "Она тебя зачем позвала?" "Вот и я думаю, зачем? Не альбомы же смотреть?" Вести себя надо было прилично. Девушка все тебе приготовила, стол накрыла, бутылку поставила. А ты ей, я тут с краю, к вам не прикоснусь. Не передергивай, такого я не говорил. Если бы она мне какой диванчик предоставила, там бы, походу, увидели, куда кривая вывезет. Видать, она сразу поняла, никуда не вывезет. Вот и предложила тебе ехать во своясе. «Нет, ну в какой форме? Можно же было свести все к шутке. А она...» «Нет у меня тут лишних спальных мешков. Придется тебе ехать домой». «Мешок какой-то спальный. К чему? Я что, похож на туриста?» «Ты похож на эгоиста. Пришел, все сожрал и даже не попытался девушке показать, что она тебе понравилась». Влад задумался. «Вообще-то ты права. Не в моем она вкусе». Не люблю я таких крыс канцелярских. Вот знаешь, есть мужики такие. Манагеры. В костюмчиках узеньких бегают. Даниэла Крейга из себя изображают. Катерина аж поперхнулась. Это кто? Вот деревня. Мы ж тебя в кино водили. Джеймс Бонн последний. А, да, точно. Я тоже их не люблю. Ну вот. Но если тетка такая, то еще противнее. Все у нее расписано, все размечено. Билеты на самолеты на полгода вперед куплены. Не баба, а мотороллер. Влад победно кивнул в подтверждение своего вывода. Так и у меня все расписано. Я тебе тоже, что ли, мотороллер? Ты, Катерин, не мотороллер, ты друг. Успокоил, сказала Катерина. Но в душе стало какое-то тревожное чувство. Тут у Влада заработал виброзвонок. Из отделения. Он включил телефон. Да? Бегу. Заяц? Да не верещи ты, найду я зайца, сам найду. Будем через 2 минуты. Операционная свободна? Ну и чего гласить? Готовьте операционную. Всё. точка ро. «Что там?» «Подозрение на аппендицит». «Побегу!» Влад огляделся. «Зайца знаешь, где искать?» «Да знаю. И как у мужика на всю сил хватает? Заплатишь?» «Да беги уже!» «Нет, Влад неисправим. И зачем она их с Лизой знакомила?» «Да. Точка ру».